7.2. Что предъявляют нам сегодня в качестве Вифлеема место рождения Христа? Вопрос, где родился Христос, волнует многих. Историки уверяют, будто бы местом Рождества была современная Палестина. Не так давно, в XIX веке, они нашли там некое арабское поселение и переименовали его Вифлеем. На самом деле нет никаких доказательств того, что это местечко действительно было когда-то тем самым евангельским Вифлеемом, где родился Христос. Это не более чем голословное предположение историков. Предпринятые нами поиски места рождения Христа привели к совершенно другому ответу. Для начала посмотрим, что рассказывает про палестинский Вифлеем Энциклопедия бругауза и Ефрона, конца XIX века. Вифлеем — палестинский город в Ветхом Завете, известный как родина величайшего иудейского царя Давида и в новом как родина Иисуса Христа. Он находится в двух часах пути к югу от Иерусалима. Вифлеем пережил трудную и длинную историю, не раз был совсем разрушаем, особенно арабами, И ко времени занятия Палестино-османами в XV веке пришел в полный упадок, от которого оправился только с начала настоящего столетия, то есть в XIX веке. Примечание автора. Теперь это небольшой городок с шестью тысячами жителей арабов, а наполовину православных, наполовину католиков, мусульман не более двухсот человек, носящий арабское название Бейт-Лахм-Дом-Мяса ясно указывающая на его древнее еврейское имя и подтверждающая несомненную тождественность его с древним библейским городом. Библейское название Вифлеем, как считается, означает «дом хлеба», а не «дом мяса». Так что сходство весьма относительное. Примечание автора. Храм Рождества Христова построен по преданию над местом вертепа, в котором родился Христос. Пещера лежит под алтарем храма и представляет собою продолговатый четвероугольник, почти 5 плюс 1 3 сожжение длины, 1 плюс 2 третье сожжение ширины и до 1 плюс 1 2 сожжение высоты. С направлением от востока к западу, стены и пол отделаны мрамором, Местом рождения Христа считается ниша или углубление, освещаемое пятнадцатью спускающимися со свода серебряными лампадами. В полу серебряная звезда. Кругом звезды латинская надпись гласит «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». В трех шагах от этого места видно впадина, признаваемая местом нахождения яслей, которой положен был Христос. К северо-западу от пещеры тянется узкий подземный ход с престолами и часовнями. В полутора верстах от Вифлеема находится пещера пастухов в селении Бейтсаур-эн-Назара, в которой, по преданию, находились пастухи, первые узнавшие рождение Христа. Евангелие от Луки, глава 2, стих 8-14. Трудно не заметить, что в энциклопедической статье почему-то не приведено ни одной ссылки на письменные источники. Считается, признается по преданиям, непонятно каким. Вот и все. В книге Анатолия Тимофеевича Фоменко «Основание истории», глава 1, подраздел 9.2, дан обзор исследований ряда известных ученых 19-20 веков ясно показывающих, что никаких надежных подтверждений палестинской локализации и месторождения Христа не существует. Неудивительно, что в качестве такого подтверждения приводят лишь сомнительное созвучие названий «Вифлеем бейтлахм». Однако вряд ли простое созвучие может служить основанием для решения столь важного вопроса тем более что, перебрав название арабских поселений в Палестине, нетрудно было найти название, случайно созвучное со словом «Вифлеем». Дальше оставалось лишь заявить, что найденный Вифлеем был неоднократно и полностью разрушен. Всё в нем было сожжено, разграблено, втоптано в пыль и полностью забыто. От места рождения Христа ничего не осталось, И лишь в XIX веке с приходом европейцев началось возрождение Вифлеема. Историки взялись за дело и успешно нашли место, где по преданию, подробности предания, как обычно, не сообщаются, находилась знаменитая пещера. На этом месте европейцами был построен храм Рождества Христова. После чего искомой пещерой посчитали некую нишу, сооруженную, скорее всего, лишь в XIX веке при строительстве храма. Для вещи убедительности снабдили ее пятнадцатью спускающимися со свода серебряными лампадами, положили серебряную звезду и сделали латинскую надпись. Вот и все. Потом раззвонили по всему миру, и сюда потянулись доверчивые паломники. Сегодня, спустя 200 лет, сложилась уже устойчивая традиция поклонения этому новоделу.